Глава 24 Мы не настолько тупы, чтобы, когда опасность нас хватает за бороду, считать, что это вздор. Шекспир. Просыпаюсь я уже в своем родном теле. Но, хроноагент класса Экстра, с рождением вас! Приветствует меня Виктор, не забывая при этом проверить мои двигательные рефлексы. Я сношу это молча и не возмущаюсь. Мне уже понятно, что это привычка всех, кто занимается переносом матриц. Они делают это механически, забывая всякий раз о том, что это довольно неприятная процедура, если ее проделывать без предупреждения. Мы заходим в зал, из которого с Андреем начинали свое путешествие по лабиринту. Андрей уже там. Магистр Хуан ждет меня с нетерпением. Но наконец наконец-то!» Нас уже звали к торжественному ужину. Давайте не будем мешкать. Виктор, оставляю хозяйство на тебя». Хуан широким жестом показывает нам на дверь «нульте». Мы входим. «Интересно, куда мы сейчас двинемся?» Думаю я и неожиданно для самого себя выхожу в свой дом. Нас ждут магистр, магжиль, Лена и Катрин. Женщины в своих лучших нарядах. Они хлопочут возле синтезатора. Магистр и Жиль сервируют стол. Лица у них подозрительно румяные, а глаза блестят. Как только мы выходим из 0Т, эта компания дружно заслоняет от нас наполовину накрытый стол. А Лена заявляет. «Сначала, как ты просил, в баню». «А где она?» «Тоже мне хозяин дома», – ехидничает магистр. «Живет здесь уже полгода и не знает своих владений». «Мы и дамы ее уже опробовали. Кстати, Дон Хуан, не желаете ли попариться в русской баньке?» «Клянусь, временем это восхитительно!» «С удовольствием!» – отвечает Хуан. «Много слышал о русской бане, но ни разу в ней не был». Лена, стуча к серебряных туфелек, провожает нас в баню, которая оказывается во дворе моего дома. «В эту часть своего хозяйства я никогда не заглядывал». Магистр просто не давал мне на это времени. Баня жарко натоплена и находится в полной боевой готовности, вплоть до жбанов с пивом и квасом и веников. Магистр Хуан смотрит на все эти атрибуты с недоумением. Мы же с Андреем с восторгом. Лена и магистр предусмотрели все. Мы с Андреем поддаем пару и затаскиваем Хуана на полок, Но долго он там с нами не выдерживает. Сидя на лавке, он с широко открытыми глазами наблюдает, как мы от души паримся. Больше всего его поражает, как мы, спрыгнув с полка, окатываемся ледяной водой и вновь возвращаемся в пекло. Сидя с нами в предбаннике и подтягивая прохладное пиво, он рассуждает. Мы с ребятами зря старались. Если для вас такой способ мыться в порядке вещей, то как мы можем удивить вас своим игрушечным лабиринтом? «Магистр, есть вопрос», — говорю я. «Мы, конечно, догадываемся, что нашими противниками в лабиринте были биороботы. Да и сами-то мы были в телах таких же роботов. Но вот все эти монстры — это что, игра воображения или...» «Или!» «Все это взято из реальных фаз. Там можно еще и не такое встретить». «Еще бы!» — отзывается Андрей. «Никакая фантазия не сможет выдумать эту помесь дьявола, летучей мыши и ежа, которая мечет в тебя иглы размером с лом». «Ну, Андрей, тебе грех жаловаться. Ты довольно успешно с ним справился». «Ага, после почти трехчасового боя. Единственное его уязвимое место оказалось на копчике. Представляешь, сколько я на него патронов извел?» «Ну ладно, довольно, нас ждут». «Мы не возражаем». Одеваемся и возвращаемся в дом. Компания уже сидит за накрытым столом. Чего там только не было. Коньяк, водка, шампанское – все самых лучших сортов. Соленье, тертая редька, вареная картошка, семга, осетрина и раки. Икра черная и красная. Большие куски горячего запеченного мяса, обложенные зеленью и истекающие соком. Индейка, тушеная с яблоками и маслинами. И много чего другого. На соседнем столе стоят вазы с фруктами, торт, печенье и другие сладости. У окна пыхтит самовар. Нас с Андреем, как героев дня, усаживают на почетном месте. Рядом со мной садится Лена. Рядом с Андреем – Кэт. Макс Жиль, как старейший из присутствующих, с громким выстрелом открывает бутылку шампанского и произносит тост. Говорит он много, не переставая восхищаться нашими с Андреем подвигами, рассыпается в комплиментах и выражает надежду, что мы справимся с задачами, которые стоят перед группой магистра, и справимся так же успешно, как справились с программой подготовки и курсом МПП. В заключении он говорит. Ребята, я склоняю перед вами свою седую голову. Я поздравляю вас. Вы стали полноправными членами нашего сообщества. Вас ждет очень интересная, но очень трудная и опасная работа. Я предлагаю выпить за то, чтобы в этой работе удача сопутствовала вам так же, как и до сегодняшнего дня. Счастья вам! В ответ мы произносим два тоста. Андрей предлагает выпить за наших учителей и наставников, а я за наших женщин. И без тех, и без других мы бы никогда не справились с программой. Мужчины встают, и магистр в знак поддержки тоста от души целует Лену и Кэт. «А теперь отдадим должное столу», – предлагает Андрей. «Не знаю, как у вас, но у нас с Андреем после прогулки по вашему лабиринту аппетит разыгрался такой, что я при виде этого изобилия рискую захлебнуться в собственной слюне». «Конечно, если есть возражения, я потерплю, но только учтите, смерть моя будет на вашей совести». Вместо возражений все тянутся к тарелкам с ломтиками лимона, семги и осетрины. Когда первый голод утоляется, слово берет магистр. «Друзья мои, Андреи, я хочу еще раз выпить за вас. Как только вы появились здесь, я с первого разговора с вами поверил в вас и не ошибся». Вы даже сами пока не понимаете, как это здорово, что вы успешно прошли курс обучения и сдали экзамены на хроноагентов. Жиль правильно сказал. Работа нам предстоит очень интересная, очень трудная и очень опасная. А я скажу больше. От успеха этой работы во многом зависит само существование нульфазы и благополучие почти всех реальных фаз. И для такой работы мы вас специально готовили. Бью за вас и за успех нашей работы. Я тихо спрашиваю у Лены. А что же это все-таки за работа такая? Потом. Давай не будем омрачать праздник. Лучше отведай мяса. Мы с Катрин готовили его сами, без помощи синтезатора. С этими словами Лена кладет мне на тарелку толстый ломоть горячего мяса и поливает его соусом. А соус готовил магистр, замечает Кэт. Здесь ему в этом равных нет. Он достойно поддерживает честь нашей национальной кухни. Я отрешаюсь от забот и отдаю должное кулинарному искусству. Все великолепно. Вечер удался на славу. Коньяк и водка исчезают с умеренной скоростью. Стол опустошается несколько быстрее. Наконец мы оставляем его и переходим к столу, сервированному десертом. Туда же перекочевывает и оставшаяся бутылка коньяку. Лена и Кэт наливают из самовара крепкого чая. Жиль разливает по рюмкам коньяк. Удобно устроившись в кресле, он размешивает в чашке сахар, делает большой глоток чая и закусывает пирожным. После этого он берет в руки рюмку коньяку и, согревая ее в ладонях, говорит «Ну, друзья мои, для того, чтобы стать полноправными хроноагентами», Вам надо получить степень бакалавра. Степень будет утверждаться завтра на совете магов. Особенно не переживайте и не дрожите. Относительно вас уже все практически решено. То, что вы в заданные сроки сумели одолеть такую программу, говорит само за себя. Да плюс к этому отзывы мои, Филиппа и Хуана. Так что завтрашнее собеседование – это просто формальность. я бы хотел сейчас немного поговорить о дальнейшем. Точнее, не о вашей работе. Об этом поговорим позже. Я хочу поговорить о работе хроноагентов вообще. Какой мы ее видим? Ее цели, методы, которыми она должна осуществляться? Какими качествами должен обладать хроноагент? Пределы, в которых ему должно ставиться задание? И границы, в рамках которых он может действовать по собственному усмотрению? «Хватит, маг, хватит!» Останавливает его с улыбкой магистр. «Мы с Хуаном и Элен прекрасно знаем эту вашу больную мозоль. Тех вопросов, которые вы сейчас подняли, вполне хватит для обсуждения ни на одном десятке заседаний Совета магов. Мы знаем, что многие маги считают, что все эти вопросы надуманные, что надо работать и дальше так, как работали раньше». Но все ваши усилия поднять эти вопросы – не более чем попытка увести совет в сторону от решения важнейших задач. Но вы также знаете, что у вас много сторонников, особенно в нашем секторе. Мы те, кто непосредственно работает в реальных фазах, планирует задания по воздействию и выполняет их. И давно уже поняли, что работать без глобальной корректировки нашей деятельности дальше нельзя. Я имею в виду те аномалии, которые мы обнаружили. Есть и достаточно других факторов, влияющих на нашу дальнейшую работу. Здесь надо разбираться очень и очень серьезно. А вы хотите, чтобы мы вот в таком составе, в подпитии за чайным столом, решали такие жизненно важные, как нуль фазы вопросы? А почему бы и нет, магистр? Неожиданно подает голос Лена. Почему бы и не в таком составе, и почему бы и не сейчас? Сейчас, когда у нас свободный вечер, когда у нас расторможенное после выпитого воображение. Ведь в другие дни у нас просто не будет для этого времени. Все съедают текущие дела. Давайте включим запись, и пусть каждый желающий выскажет то, что он думает по поводу проблем, поставленных жилем. И он потом использует это в своей работе. Да и для нас это полезно. Согласны? Не дожидаясь ответов, подхожу к компьютеру и включаю внешнюю звукозапись. «Кто первый возьмет слово?» спрашиваю я. Все задумчиво молчат. Потом говорит Хуан. Над этими вопросами я задумываюсь уже давно. Пожалуй, с самого начала самостоятельной работы. Мне кажется, скорее я убежден, что границы вмешательства в реальные фазы можно определить весьма просто и с довольно большой степенью точности. Согласитесь, вопрос точности границ вмешательства жизненно важен для той фазы, куда мы посылаем хроноагента. Он делает глоток коньяку и продолжает. Идея моя весьма простая. Проглядывая будущее какой-либо фазы, Мы с вами чем дальше, тем больше наблюдаем неоднозначности в существовании отдельных реальных субъектов. Эти неоднозначности, как мы знаем, вызваны гармониками, порождаемыми случайными непредсказуемыми процессами. Вот мы с вами засекаем время проявления первой гармоники. Засекли. Затем моделируем наше воздействие и опять наблюдаем рождение гармоник. Если гармоники, суть неоднозначности существования реальных субъектов, начинают появляться раньше, значит наше воздействие слишком грубое, примитивное, и надо что-то корректировать. Если время проявления гармоник совпадает, воздействие оптимальное. Если же гармоники начнут появляться позже, то на первый взгляд это превосходный результат, но только на первый. Здесь надо анализировать все вновь образующееся, ну, без нашего воздействия, гармоники. Все без исключения. Что, если мы, ликвидировав гармонику, ликвидируем вместе с ней и нечто ценное для мировой цивилизации? Таким образом, я резюмирую. Мы должны стремиться к оптимуму. И достигнуть этого, я полагаю, можно, используя предложенный мною метод. Уважаемый маг... Мог бы со своими работниками создать соответствующий математический аппарат для такой работы, чтобы она отнимала минимум времени. Макжиль, допив коньяк, внимательно слушая Хуана, доет по ягодке большую виноградную кисть. Когда Хуан заканчивает, Жиль обращается к Лене. «Елена, будь добра, налей мне кофейку покрепче». «Ваша идея, Хуан, весьма интересна. Я тоже часто думал». «Как определить границы нашего вмешательства, исходя из вечного принципа «не навреди»?» «Но никогда я не придавал особого значения гармоникам, считая их неизбежным злом». «Злом» в том смысле, что они усложняют работу. А вот то, что это зло можно использовать во благо, мне и в голову не приходило». Лена разливает кофе всем желающим и слово берет Андрей. «Я работаю здесь без году неделя». Но мысли о некоторых аспектах нашей работы не оставляют и меня. Главная из них – это мысль о границах. Точнее, о рамках, в которых хроноагент может действовать в реальной фазе. Я имею в виду моральные рамки допустимости применения тех или иных воздействий. Не далее, как этой ночью, мы с Андреем столкнулись с безвыходной ситуацией. Полагаю, что все вы видели и оценили ее. Это толпа измученных, голодных людей, заполнившая туннель и не дававшая нам пройти через него. Нашей целью, считайте заданием, было пройти именно через этот туннель. Как мы прошли, вы тоже видели. Я, конечно, понимаю, что это были всего-навсего биороботы. Но! Неужели в реальных фазах нам придется столкнуться с такими ситуациями? Уничтожать своими руками... массу беззащитных людей для того, чтобы задание было выполнено. Я понимаю, что могут возникнуть и еще более тяжелые варианты, то есть развязывание войны или глобальные катастрофы. Но если для того, чтобы предотвратить это, надо, чтобы хроноагент сделал то, что сегодня сделали мы, надо искать другие варианты. Посылать человека в реальную фазу с таким заданием – это преступление». «Ведь тем самым будут убиты не только жители реальной фазы, но и наш хроноагент. Он будет убит морально. Вряд ли он сможет после того, что совершил, считать себя нормальным человеком». Магистр прерывает Андрея. «Андрея, извини, но у нас был большой спор с Хуаном по поводу этого препятствия в лабиринте. Хуан колебался, но я настоял, чтобы вы прошли через такое препятствие». «Ты настоял?» «Да. А почему эта тема не для сегодняшнего разговора?» «Как сказал Мак, мы поговорим об этом попозже». В разговор вступает Лена. «Магистр, ты не до конца прав. Андрей имел в виду, наверное, не только данный конкретный случай. Выполнение заданий в реальных фазах сопряжено подчас с такими мощными стрессами». что это не может не отражаться на психике хроноагента. «Не будем далеко ходить!» Лена кивает в мою сторону. «Вот, Андрей, при выполнении задания во время Второй мировой войны он погиб в воздушном бою страшной, пусть геройской, но страшной смертью. Вы думаете, это не оставило шрама в его психике? А ведь в той работе, какая его ждет, ему, может быть, придется пережить такое и не один раз». Да взять хотя бы последнее задание. Он сначала расстрелял своего товарища, а потом взорвал крейсер вместе с собой и остатками экипажа. Кто знает, сколько таких потрясений сможет выдержать его психика. По статистике, около 6% внедрений в реальные фазы у нас заканчиваются гибелью носителя. А 4 года назад был 1,2%. Мы прогрессируем. Только вот в каком направлении? Как медиколог я встречаю многих хроноагентов при их возвращении в монастырь. Если вас заинтересует, я могу передать вам записи своих наблюдений за изменениями в их психике после различных ситуаций в реальных фазах. Я веду эти наблюдения уже более трех лет. «Заинтересует!» – живо откликается Жиль. «Завтра же эти записи ко мне!» Я слегка прокомментирую их, продолжает Лена. Любое пребывание в реальной фазе, даже с элементарным заданием, ну типа пройти по бульвару, сорвать цветок, понюхать его, замечтаться и опоздать на трамвай, уже оставляет след в психике хроноагента. Если же надо сделать что-либо посерьезнее, физическое воздействие или еще хлеще убийство, собственное увечье или даже смерть, Я только диву даюсь, насколько крепка оказалась психика наших заслуженных хроноагентов, годами работающих на пределе возможностей. Обычные люди давно бы уже свихнулись от всего этого. Так вот, мои предложения. Или настолько тщательно разрабатывать задания, чтобы свести к минимуму отрицательные воздействия переходов, или разработать такую программу адаптации хроноагента, чтобы она полностью снимала последствия стрессов. «Сразу скажу, такая программа мною уже разработана, но она требует от трех дней до двух недель отдыха хроноагента после возвращения». «Предложение интересное, но трудно реализуемое», – говорит магистр. особенно второй вариант. Ты, Элен, знаешь, какой плотный у нас график работы?» Если каждому хроноагенту после задания давать такой длительный срок восстановления, нам придется увеличить количество агентов в 3 в четыре раза. А где их взять? Ты же сама знаешь, что хроноагент – это один из тысячи. Для этой работы нужны особые данные. А Вот, к примеру, как у них. Магистр кивает в нашу сторону. «Позволю себе не согласиться, магистр?» Реагирую я. Я был обыкновенным летчиком, пока волей случая не оказался вовлеченным в сферу вашей деятельности. Разумеется, я и не подозревал, что являюсь хроноагентом экстракласса, как вы выразились. Скорее всего, вы здесь сделали меня таким. Думаю, что Андрей полностью солидарен со мной. Андрей кивает, а магистр хмыкает скептически. Хватит прибедняться, Андре. Но а тебе, Элен. Я могу ответить и по первому твоему варианту. Но как можно тщательно спланировать задание, имея дело вот с такими рубаками? Ты присутствовала при обсуждении последнего задания и все помнишь. Кто из нас мог предположить, что под словами «любые действия» они подразумевают такое? Я не удивлюсь, если их стараниями не 6, а 60% внедрений – будут завершаться гибелью. Так что... При этом он безнадежно машет рукой. А я, раз уж взял слово, продолжаю. Но а по существу сегодняшнего разговора мне хотелось бы сказать следующее. Мы с магистром уже не раз спорили на эту тему. Вопрос стоит о правомерности нашего вмешательства в естественное историческое развитие реальной фазы. Да... Иной раз вмешательство необходимо, чтобы предотвратить многочисленные жертвы войн, экологических и других катастроф. Во всех этих случаях наше вмешательство оправдано. Но имеем ли мы право вторгаться в реальную фазу и вмешиваться в ее дела всякий раз, когда нам покажется, что научно-технический прогресс или социальное развитие там идут по неправильному пути? Кто определил? Правильно или нет? Почему нельзя дать человечеству самому в этом разобраться? Кто дал нам право быть наставниками и опекунами многочисленных семей человечества? Мы сами присвоили себе такое право. Ну хорошо, хорошо. Я предвижу ваши возражения относительно кардиационного совета. Я понимаю, что слишком уж это дорого обойдется. Позволять человеческим семьям... ставить эксперименты на самих себе и оплачивать ошибки в своем развитии многочисленными жертвами. Здесь можно спорить. Вопрос. А нужно ли? Бросает реплику Кэт. Может быть, и не нужно. Соглашаюсь я. Но есть еще одна сторона медали. Я киваю на компьютер. Вот, подойдем и наберем случайный код. Мы увидим фазу, которую мы еще никогда не наблюдали. В каждой точке пространства-времени сосуществует бесчисленное множество реальных фаз. Это аксиома. Мы даже наблюдать их не все в состоянии, а уж реально работать с ними тем более. Вот еще одна проблема. Как определить, кому помогать в первую очередь? Может быть, мы размениваемся на мелочи в то время... когда какая-нибудь фаза действительно нуждается в нашей помощи. Помощи, которая потребует всей нашей мощи, всего нашего потенциала. Да, вот вторая проблема, поднятая тобой, действительно весьма серьезная. Но, увы, практически неразрешимая. Еще у Козьмы Пруткова было изречение «Не пытайся объять необъятное», говорит после паузы Жиль. А ведь это двуединая задача, я сразу и не заметил. Мы занимаемся коррекцией научно-технического прогресса и социального развития. А в это время, в других фазах, происходят катастрофы, о которых мы даже и не подозреваем. Как решить эту проблему? Вот задача из задач. Мак возбужденно вскакивает, закуривает сигарету и начинает быстро ходить по комнате. Тем временем Катрин, налив себе свежую порцию кофе и глотнув коньяку, говорит своим низким звучным голосом. «Мне кажется, что эта проблема вовсе не так уж неразрешима. Вот уже полгода моя группа работает над программой поиска наиболее опасных участков в реальных фазах. Правда, при экспериментах мы столкнулись с непредвиденными трудностями. Наш поиск все время...» Катрин делает паузу, еще раз отпивает из рюмки и запивает коньяк остатками кофе. Все время показывает наличие очень, очень больших и опасных аномалий в областях ультра инфравременных частот, причем градиент опасности все время увеличивается в сторону нормальных частот, и он явно стремится к нуль фазе. При этих словах магистр вздрагивает и внимательно смотрит на Кэт. А Жиль удивленно спрашивает. «Извини, Катрин, раз уж ты говоришь о программе и таких результатах, как градиент опасности, а его направленности, значит, математический аппарат решения этой проблемы уже готов. Почему я об этом ничего не знаю?» Мы не стали трубить об этом раньше времени. Хотели сначала проверить. Мне кажется, что те результаты эксперимента, о которых я говорила, Показывают, что разработанное нами матобеспечение еще не совершенно или неверно. К сожалению, Кэт, твои опасения напрасны, мрачно прерывает ее магистр. Твои данные совпадают с моими. У меня правда не было твоего математического аппарата, но анализ донесений хроноагентов и мои наблюдения дают основание считать, что твоя программа работает верно. Я не хочу заканчивать наш вечер на столь мрачной ноте. Поэтому... Магистр разливает по рюмкам остатки коньяку. Выскажу свое мнение по поводу того, что мне видится основным качеством хроноагента. И мы выпьем за это. Хроноагент, по моему глубочайшему убеждению, должен быть очень и очень неравнодушным человеком. Человек с холодным сердцем, просто не сможет изо дня в день, находясь в чужом теле, живя чужой жизнью и подчас рискуя ей, беречь эту жизнь как свою собственную, зная, что ему самому в конечном счете ничто не угрожает. Более того, человек с холодным сердцем не сможет, находясь в чужом для него обществе, воспринимать проблемы этого общества как свои собственные, и, следовательно, не может отдавать решению этих проблем всего себя. А иначе эти проблемы не решить. Только неравнодушный человек может добровольно взяться за дело, которую, как весьма справедливо отметила Элен, грозит ему нервным истощением, психическими срывами, да и, будем откровенны до конца, такими потрясениями, которые могут закончиться весьма и весьма плачевно. Я рад, что в лице двух Андреев я нашел именно таких вот неравнодушных людей. Проверка их характеров в ходе МПП, да и при выполнении немногих пока еще заданий, подтвердила, что это так и есть. А та целеустремленность и взаимовыручка на грани самопожертвования, которую они продемонстрировали, проходя лабиринт, говорят, что они будут идеальной парой хроноагентов. Так выпьем же за главное качество хроноагентов — неравнодушие. Такой тост грех не поддержать, и мы дружно допиваем коньяк. Поговорив еще немного на отвлеченные темы и выпив по чашке чая, Жиль с Хуаном откланиваются. На прощанье Жиль высказывает пожелание, чтобы такие посиделки на среднем уровне проходили регулярно, хотя бы раз в 2-3 месяца. Когда они оставляют нас, магистр, заговорщицки подмигнув, направляется к синтезатору. Через несколько минут он возвращается с бутылкой холодной столичной. Бутылка даже запотевшая. «Ну, магистр, ты даешь!» Восхищается Лена. «Вот это я понимаю, яркость воображения!» «Нет, Андрюша, мы с тобой до этого никогда не дойдем!» «Особенно я!» Мрачно соглашаюсь я, вспоминая свои вдохновенные опыты с рыжиками и пельменями. Магистр утешает нас. «Ничего, это дело опыта. А опыт – дело наживное. Думаете, я сразу научился творить водку?» «Как бы не так. Однажды я чуть не отравился бензолом с непревзойденным водочным ароматом. Хорошо вовремя догадался сделать анализ. А то ведь на радостях, что наконец получилось». Уже и соответствующую закуску сотворил. «За что ценю нашего магистра?» Сквозь смех говорит Лена. «Так это за его самокритичность». «Будет вам веселиться!» Ворчит магистр, разливая водку. «Магистр!» Говорю я. «А не будет ли немного-много? Все-таки завтра совет магов». «Ну и что?» Невозмутимо отвечает магистр. «Ты хочешь сказать, что после всего, что вы проделали, какая-то кучка дряхлых магов будет для вас серьезным препятствием?» и «Если это так, то я в вас жестоко ошибался». Мы смеемся. Выпив и закусив соленым рыжиком и подцепив кусочек семги покрупнее, магистр удобно откидывается в кресле. «Итак, завтра в 10 часов вы предстанете перед советом магов. Рекомендую не опаздывать». Старики этого не любят. Ну а после утверждения молодые бакалавры вместе со своими подругами получат в виде подарка четыре дня отпуска. «Пять, магистр! Ты же обещал мне пять!» Бурно протестует Лена. «Я сказал 4! отрезает магистр. «Сказал, глядя сейчас на вас. А вообще-то хотел дать три». Поэтому давайте не будем обсуждать эту тему. Сразу после отдыха включитесь в работу на полную мощность. Как только вы уясните, с чем нам придется иметь дело, вы сразу поймете, что я преступный разгильдяй, так как даю вам это баснословно продолжительный отпуск. Магистр еще наливает водки, и мы снова выпиваем. Я иду на пролом, едва проживав кусок рыбы. «Слушай, магистр, хватит тебе темнить!» Что это за работа? В чем там проблема? Вы сегодня дней так много и в таких патетических тонах говорили, что я не могу поручиться за Андрея, но сам буду весь отпуск ломать над этим голову. Ты что решил, в бочку меда влить свою ложечку дегтя? А ты еще не догадался? Я был лучшее мнение о твоей сообразительности. Это что, как-то связано с той подборкой фаз, которую ты мне давал для изучения? Да хотя я у тебя спрашивал уже об этом. Магистр мрачно кивает и снова наливает водки. «Вот за это и выпьем, чтобы ни сердце, ни рука у вас не дрогнули, чтобы разум оставался холодным и не давал осечек. И чтобы бы ни случилось, рассудок ваш не помрачился». Мы допиваем водку. Магистр Андрей и Катрин желают нам спокойной ночи, и мы с Леной остаемся одни. Я подхожу к компьютеру. Под влиянием всего сказанного, услышанного и выпитого, мысли мои в таком разбеге, что мне трудно сосредоточиться. Мне надо было вспомнить что-то очень важное. Я поворачиваюсь к Лене. Она, сидя в кресле, расстегивает ремешки туфелек. Почувствовав мой взгляд, она поднимает на меня глаза. «Что?» «Слушай, ты знаешь, что они, я имею в виду группу Хуана, использовали в лабиринте твой образ?» «Да. Правда, я узнала об этом слишком поздно, когда программа уже была запущена. Мои скандалы и истерики ни к чему уже не привели. Пришлось бы останавливать все и прерывать ваше прохождение лабиринта. Поэтому я смирилась. Но надо отдать тебе должное. Ты довольно быстро соориентировался в обстановке». «Да. Но какой ценой?» «Я все видела. Тебе пришлось нелегко». Но полагаю, что это было далеко не самое тяжелое твое испытание в лабиринте. Это тебе только так кажется. Из всего, что я там прошел, именно это врезалось в мою память ярче всего. Да, я польщена. Что, мой образ действительно имеет для тебя такую ценность? В этот момент Лена уже справилась с туфельками и продолжила растягивая молнию платья. «А что бы ты сказал, если бы я сменила облик? помоги ко мне вылезти из этого платья». «Ну, вообще-то мы с тобой уже выяснили этот момент. Я ведь люблю тебя не за длинные ноги и голубые глаза. Но я настолько привык уже к этому твоему образу, что решил бы, что меня обокрали». С этими словами я стягиваю через голову подруги узкое блестящее голубое платье. «А что, ты уже преодолела свою фобию к перемене тел?» «Как сказать! А, впрочем, увидим!» Лена расстегивает заколку в прическе, распускает волосы так, что они падают ей на грудь, и, сделав шаг вперед, крепко прижимается ко мне.